Салат Оливье Вот уже много десятилетий в праздничном застолье москвичей от богатого ресторанного стола до студенческой вечеринки обязательно присутствует традиционное кушанье с французским аристократическим названием – салат Оливье. Каждый из нас едал его не единожды. Изобрел этот салат в 1860-е годы повар-француз Люсьен Оливье, владелец трактира Эрмитаж на Трубной площади. Здание трактира сохранилось. Это дом номер 14 по Петровскому бульвару, угол Неглинный. Сейчас в нем помещается издательство и театр. Владимир Алексеевич Гелеровский в своем очерке на трубе, посвященном трубной площади, рассказывает об обстоятельствах, благодаря которым появился на этой площади трактир Эрмитаж. В 1860-е годы курение папирос только еще входило в моду, но зато было множество любителей нюхательного табака. Нюхальщики и нюхальщицы достоинством именно такого употребления табака выставляли то, что нюхануть можно в любом месте и обществе, и, в отличие от курения, воздух не испортишь. В особом почете был любительский нюхательный табак, по-особому растираемый и с различными добавками. Приготовлением такого табака занимались будочники – Каждый имел свой собственный рецепт и свою клиентуру. У Будочника на Трубной площади среди покупателей были богатый московский купец Яков Пегов и известный в Москве повар-француз Люсьен Оливье, про которого говорили, что только он, единственный в столице, может устроить настоящий обед и которого для устройства парадных обедов приглашали в самые аристократические и богатые дома. Встречаясь у Будучника, Пегов и Оливье сговорились совместно приобрести участок земли, на котором стояли эта самая будка и соседнее с ней питейное заведение, известное у окрестных жителей как Афонькин кабак, и устроить здесь первоклассный ресторан. В середине 1860-х годов было выстроено здание с белоколонными залами, отдельными кабинетами, сверкавшими зеркалами, люстрами и дворцовой роскошью отделки и меблировки. Новое заведение было названо «Трактир Эрмитаж Оливье». По всем статьям новый трактир походил на самый высокоразрядный парижский ресторан. Отличие было лишь в том, что вместо фраков официанты были одеты, как русские половые, в белые рубахи из голландского полотна, подпоясанные шелковыми поясами. В Эрмитаже можно было отведать те же кушанья, которые подавались в особняках вельмож. Главной же достопримечательностью эрмитажной кухни был изобретенный хозяином салат необычайно тонкого вкуса – салат оливье, способ приготовления которого он держал в тайне. Опытные гурманы и профессиональные повара напрасно старались постичь его тайну. Тренированный вкус позволял им, как они полагали, определить составные части салата. Многие повара и любители пытались приготовить его, но салат Оливье ни у кого не получался. Своим рождением салат Оливье обязан не только кулинарному таланту французского повара и ресторатора, но также и русской кулинарной традиции. Оливье был мастером приготовления классических европейских салатов. До салата Оливье Эрмитаж славился его же салатом майонез из дичи в том виде, какой создал и ввел в употребление знаменитый кардинал Ришелье. Кардинальские салаты отличались тем, что все составные части их – мясо, дичь, овощи, грибы, фрукты – выкладывались по отдельности. В центре блюда возвышались горкой специально приготовленные мясо или дичь, а вокруг этой горки эффектными декоративными узорами раскладывалось все остальное. Горка в центре и была, собственно, салатом, который ели, а остальное предназначалось более для глаза, чем для рта. Но Оливье приметил, что посетители Эрмитажа, взяв салат и декоративный гарнир, едят их вместе. С одной стороны, следуя известной поговорке, в животе все перемешается, а с другой – обнаруживая в сочетании продуктов новые оригинальные оттенки вкусовых ощущений. И тогда Оливье начал готовить салат в соответствии с русским обычаем, сочетать даже несочетаемые, и не ошибся в своем расчете. Эрмитаж приобрел у москвичей необычайную популярность. Посетителями и Эрмитажа стало московское барство. В 80-е 90-е годы его сменили московские коммерсанты-иностранцы, а затем пришло и русское купечество, приобретавшее европейский лоск. Эрмитаж посещался интеллигенцией, в его залах устраивались торжественные и юбилейные обеды. В 1879 году в честь Ивана Сергеевича Тургенева В 1880, в честь Федора Михайловича Достоевского, в 1899 году в столетие со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина состоялся Пушкинский обед, на котором присутствовали известнейшие тогдашние литераторы. Здесь отмечали различные юбилеи профессора университета, а в Татьянин день веселились студенты. Но студенческие пиршества весьма отличались от чинных профессорских обедов. на Оливье умер в 1883 году, сравнительно молодым, в возрасте 45 лет. Его похоронили на московском Введенском, более известном как немецкое, кладбище. На памятнике высокой стели черного полированного гранита высечены имя, фамилия, дата кончины и надпись «От друзей». Могила и памятник сохранились до наших дней. После смерти Оливье владельцем ресторана «Большой Эрмитаж», так стал называться трактир в начале 20 века, стало товарищество Оливье, состав которого несколько раз менялся. В революцию 1917 года ресторан закрылся. В здании разместились различные учреждения. В годы Непа опять тут был ресторан, а с 1923 до 1941 года в нем находился дом крестьянина. В Большом Эрмитаже и в Непманском ресторане в меню неизменно значился фирменный салат «Оливье». Но Владимир Алексеевич Гелеровский считал, что уже при наследниках Оливье салат был не тот, каков бывал при его изобретателе, а подаваемый Непманом и вовсе был из огрызков. Однако, столь печально завершивший свою историю в родном ресторане «Салат Оливье» завоевал себе место на домашних столах москвичей. Как известно, главными его составными частями являются отварная картошка, вареная колбаса, нарезанные кубиками и майонез. В остальном этот салат предоставляет полную свободу фантазии хозяйки. Одна дама, сообщая рецепт, сказала, а еще кладу все, что есть в доме. Вечерняя Москва в новогоднем номере 1995 года дает рецепт оливье в новогоднем исполнении, рекомендуя обычному салату оливье придать новогоднюю тональность. Итак, новогодний салат оливье. Каждая хозяйка, конечно, помнит, что в этот салат кладут картофель и яйца, одинаковое количество, отварное мясо, соленое а лучше маринованные огурцы, зеленый горошек, яблоки, майонез. Оливье надо выложить на круглое блюдо, а вокруг 12 кружочков вареного картофеля. Нарежем соломкой морковь и на каждом картофельном кружочке выложим римские цифры от 1 до 12. В середину поместим кружок из огурца или помидора, а из лука сделаем стрелки часов. Другая московская газета «Московская правда» в своем приложении «Ночное рандеву» для эстетствующих полуношников приводит другой рецепт, более аристократический. Берешь шесть картофелин, средней величины все будет среднего размера. Три моркови, две луковицы, один-два небольших маринованных, несоленых, огурчика. Одно яблоко, 200 граммов отварной курятины или иной дичи. Не вздумай по советской привычке употребить отварную колбасу. Стакан консервированного зеленого горошка, три яйца и одну-две банки майонеза. Разумеется, картошку, морковку, курицу и яйцо варишь. Затем тонко нарезаешь и аккуратно смешиваешь. Перед подачей на стол... То, что получилось, не забудь украсить тонкими ломтиками огурцов, полосками куриного мяса. Сверху веточка петрушки укропа, долька яблока. Но, увы, и первый, и второй – это не салат оливье. Это наш родной советский миф о салате оливье. И за границей он называется русским салатом. А состав настоящего салата оливье – правда, уже периода его упадка, 1904 года, а тайну истинного оливье его создатель унес с собой. Таков. Два рябчика, один телячий язык, одна четверть фунта икры паюсной, полфунта свежего салата, 25 штук отварных раков или одна банка омаров, полбанки пикулей, полбанки сои кабуль, два свежих огурца, 1 четвертая фунта каперсов, 5 яиц вкрутую. Для соуса. Майонез провансаль должен быть приготовлен на французском уксусе из 2 яиц и 1 фунта прованского масла. Так что выбирайте рецепт по вкусу.